Дома ничего не изменилось. Это было странно. Жена, дочь, Макс принадлежали точно другой эпохи, мирной и светлой, как пейзажи ранних итальянцев. Макс, весь день работавший в театральной своей конторе, любил отдыхать у сестры, души не чаял в племяннице и с нежным уважением относился к Речмару, к его суждениям, к темным картинам по стенам, к шпинатному гобелену в столовой. К Речмор Отпирая дверь своей квартиры, с замиранием, со сквозняком в животе, думал о том, как сейчас встретиться с женой, с Максом. Не почуют ли они измену? Ибо эта прогулка под дождем являлась уже изменой. Все прежнее было только вымыслом и с нами. Быть может, его уже заметили, выследили. И он, отпирая дверь, торопливо сочинял сложную историю о молодой художнице, о бедности и таланте ее, о том, что ей нужно помочь устроить выставку. Тем живее он ощутил переход в другую ясную эпоху, которую он за один вечер так лихорадочно опередил. И после мгновенного замешательства от вида неизменившегося коридора, от белизны двери, в глубине, за которой спала дочка, от честных плеч Максова пальто, любовно надетого горничной, от всех этих домашних знакомых примет наступило успокоение — «Все хорошо, никто ничего не знает». Он вошел в гостиную. Аннелиза в клетчатом платье, Макс с сигарой, да еще старая знакомая вдова барона, обедневшая во время инфляции и теперь торговавшая коврами и картинами. Не важно, что говорили. Важно только это ощущение повседневности, обыкновенности, простоты. И потом в мирно освещенной спальне, лежа рядом с женой Кречмар, дивился своей двойственности отмечал свою ненарушимую нежность к Аннелизе, и одновременно в нем пробегала молниевидная мысль, что, быть может, завтра, уже завтра, да, наверное, завтра. Но все это оказалось не так просто. И во второе свидание, и в последующие, Магда искусно избегала поцелуев. Рассказывала она о себе немного, только то, что сирота, дочь художника, живет у тетки, очень нуждается, хотела бы переменить свою утомительную службу, Кречмар назвался шефер и Магда с раздражением подумала, «Везет мне на Мельников». А затем, «Ой, врешь». Март был дождливый. Ночные прогулки под зонтиком мучили Кречмара, он предложил ей как-то зайти в кафе. Кафе он выбрал маленькое, мизерное, зато безопасное. У него была манера, когда он усаживался в кафе или ресторане, сразу выкладывать на стол портсигар и зажигалку. На портсигаре Магда заметила инициалы — БК. Она промолчала, подумала и попросила его принести телефонную книгу. Пока он своей несколько мешковатой разгильдяйской походкой шел к телефону, она быстро посмотрела на шелковое дно его шляпы, оставшейся на стуле, и прочла его имя и фамилию — необходимая мера предосторожности против рассеянности художников при шапушном разборе. Кречмар Нежно улыбаясь, принес книгу, и, пользуясь тем, что он смотрит на ее шею и опущенные ресницы, Магда живо нашла его адрес и телефон, и, ничего не сказав, спокойно захлопнула потрепанный, размягший голубой том. «Сними пальто», — тихо сказал Кречмар, впервые обратившись к ней на «ты». Она, не вставая, принялась вылезать из рукавов Макинтоша, нагнув голову, наклоняя плечи то вправо, то влево, и на Кречмара веяло фиалковым жаром пока он помогал ей освободиться от пальто и глядел, как ходят ее лопатки, как собираются и расходятся складки с кожи на позвонках. Это продолжалось мгновение. Она сняла шляпу, посмотрелась в зеркало и, послюнив палец, пригладила на висках темно-каштановые окрашкеры. Кречмар сел рядом с ней, не спуская глаз с этого лица, в котором все было прелестно, и жаркий цвет щек, и блестящие от ликера губы, и детское выражение удлиненных корих глаз, и чуть заметное пятнышко на пушистой скуле. «Если мне бы сказали, что за это меня завтра казнят», — подумал он, — «я все равно бы на нее смотрел». Даже легкая вульгарность, берлинский перелив ее речи, ахи и смешки перенимали особое очарование у звучности ее голоса, у блеска белозубого рта, и, смеясь, Она сладко жмурилась. Он хотел взять ее руку, но она этого не позволила. — Ты сведешь меня с ума, — пробормотал Кречмар. Магда хлопнула его по кисти и сказала тоже на «ты». — Веди себя хорошо, будь послушным.